Мягкие тени, отбрасываемые руинами взорванных укреплений, в мягком свете угасающих костров, ложились на базальтовые скалы иства на пять. Даже здесь, в штаб-квартире воителя, под многометровой толщей скал с потолка сыпалась пыль и подрагивали стены, отзываясь на взлет сверхтяжелых транспортников Adeptus Mechanicus. Армия хоруса покидала мертвую планету и ее непререкаемый повелитель наблюдал по галактическим экранам за стартом очередной эскадрильи штормбердов, поднимавших прожигаемые синим пламенем облака пыли. Все шло по плану. Его братья-примархи готовили свои легионы к полномасштабному вторжению в имперский космос, и Хорус был уверен, что каждый из них понимает важность беспрекословного и точного исполнения полученных приказов. Вспоминая, как еще несколько месяцев назад, будучи воителем, Он формально командовал всей боевой мощью Империума, от флотов тяжелых крейсеров до взводов планетарной обороны захолустного мира. Гордый сын Хтонии улыбался. Тогда его слова и команды осмеливались оспаривать ничтожество. Подобные Гектору Варварусу или бюрократы из Совета Терры, сейчас же власть Хоруса не ограничивалась никем и ничем, и это по-настоящему окрыляло его». Со времен Уланора ему не доводилось видеть столь могучий ударный кулак, собранный в одном месте. При мысли о завоеванном им мире зеленокожих у воителя немедленно ухудшилось настроение, ибо он вспомнил свою последнюю встречу с отцом. Времена изменились, и теперь ему была ясна подоплека действий императора, и все же, все же, иногда Харусу начинало казаться, что он не поспевает за происходящими с неимоверной быстротой грандиозными событиями, и смутное беспокойство угнездилось в далеких уголках его разума. Он отвернулся от экрана и, подойдя к столу, налил полный кубок терпкого вина из медного кувшина, осушил одним глотком и вновь наполнил до краев, поднес к губам и тут же услышал резкий, совершенно аритмичный стук в переборку бункера. Нажав кнопку открытия, Хорус поднял глаза и увидел стоящего в дверях фулгрима с инкрустированным золотым ящиком под мышкой. Воитель, так же как и прежде... Дорожил узами дружбы со своим прекрасным братом, но не мог не заметить, что в последние месяцы Феникс сильно изменился. А оставаясь великолепным воином, он все чаще наслаждался ощущениями, получаемыми в бою, и радовался напряжению битвы, подчас мало беспокоясь о ее целях и итогах. Хорус смерил брата глазами, тот снова поменял свой доспех, и броневые щитки сверкали, словно никогда не бывали в пламени боя. На плечах фулгрима возлежала какая-то замысловатая резная пластина из чистого золота с которой свисала серебристая кольчуга, вроде бы прикрывающая грудь, но Хорус сомневался, что она отразит выстрел из Болтера. Если раньше Феникс носил хоть и красивую, но все же эффективно защищающую броню, то его нынешний доспех более походил на театральный наряд. «Воитель!» — произнес Фулгрим. Хорус уловил в голосе брата необычные нотки, которые пропустил бы мимо ушей любой, не знавший близко Феникса вот уже 200 лет. Подняв бокал, Воитель допил вино и жестом пригласил гостя войти. Ты просила личной встречи, Фулгрим. Что может быть такого, о чем нельзя говорить в присутствии наших братьев? Феникс улыбнулся и, поклонившись, открыл принесенную коробку. Мой уважаемый господин и повелитель Иствана! я принес вам подарок. Запустив руку в ящик, Фулгрим вытащил жуткий трофей, добытый им в бою. Даже хоруса на миг пробила дрожь ужаса, когда он увидел отрубленную голову Феруса Мануса. Мертвая плоть посерела, серебряные глаза бывшего брата вырвали из глазниц. Кровавые края раны начали покрываться трупными пятнами. Челюсти остались открытыми, и осколки раздробленной кости черепа торчали из страшной раны. Конечно, Ферус был его врагом, но вид изуродованной головы вызвал в Хорусе гамму неприятных чувств, которые он, впрочем, умело скрыл. Изящно взмахом руки Фулгрим метнул окровавленный шар под ноги воителю, и голова Феруса Мануса, прокатившись по полу, остановилась в шаге от Хоруса, уставившись на него слепым укором пустых глазниц. Оторвав взгляд от страшного зрелища, воитель уставился на Фулгрима, видя, что тот пребывает в состоянии той же беззаботности, как и после провального возвращения из системы Калинида, так разгневавшего Хоруса месяц тому назад. Внутренне передернувшись, воитель все же решил, что обязан поздравить повелителя детей Императора. «Хорошая работа, Фулгрим. Как и обещал, ты сразил одного из сильнейших наших врагов, но... я не могу понять двух вещей». «Во-первых, почему ты не стал хвалиться своим трофеем в присутствии прочих примархов? И во-вторых, где его глаза?» «Я их выпил», — улыбнулся Фулгрим. «Вкус тот еще скажу я тебе». При этих словах Хоруса передернуло уже в открытую, а Феникс расхохотался, и в его смехе воитель услышал нотки, от которых по его спине пробежал ледяной озноб. Эти нотки древней злобы напомнили ему голос Саркелла, существа, призванного Эребом в трюме Духомщения. Воитель взял себя в руки. «Фулгрим, изволь объясниться, сейчас же!» Тот покачал головой и насмешливо погрозил Хоруса пальцем. «Со всем уважением, могучий воитель, вы сейчас обращаетесь отнюдь не к Фулгриму!» Хорус внимательно посмотрел в темные глаза брата, прозревая тени высокомерия и превосходства, лежащие за тьмой зрачков. Темнота заполнила Фулгрима. Древний мрак, исторгший сам себя из чрева угасающей расы, с кровавым родильным воплем. Тот, кто стоял перед ним в обличии брата, был старше вселенной и моложе рассвета. Его жизнь была бесконечна, и столь же бесконечна была его злоба. «Ты?» — не Фулгрим, — выдохнул воитель, чувствуя, как его охватывает страх. «Нет!» — подтвердил с неувядающей улыбкой кто-то, надевший тело его брата. «Кто ты?» — крикнул Хорус. «Шпион! Убийца! Если ты явился сюда убить меня, то знай, я не поддамся так же легко, как Фулгрим. Я сокрушу тебя прежде, чем ты сумеешь навредить мне». Фулгрим пожал плечами и вдруг, быстрее мысли, швырнул в сторону воителя опустевшую коробку. Так грохнулась о пол рядом с головой Феруса Мануса. Дернувшись, Хорус одним движением выпустил силовые когти. «Может быть, тебе и удастся меня одолеть», — сказал Фулгрим, подходя к столу и наливая себе вина. «Но мне сейчас не хочется растрачивать наши с тобой силы в бесплодном и бессмысленном поединке. Напротив, я пришел сюда еще раз поклясться в верности твоему делу». Внимательно оглядев фигуру существа... Явившегося ему под личиной брата, Хорус несколько успокоился. Незваный гость оказался безоружным. С какой бы целью он ни раскрыл себя, нападение явно не входило в его планы. «До сих пор жду ответа», — резко произнес воитель. «Кто или что ты такое?» Фулгрим вновь ухмыльнулся и облизал губы длинным красным языком. «Кто я?» «Вообще-то ты встречался прежде с подобными мне созданиями. Мог бы и догадаться уже». Вновь Хоруса пробрала та же самая дрожь, что и при появлении владыки теней у каменного алтаря, возведенного на духе мщения. «Значит ты, порождение варпа?» — полуутвердительно спросил он. «В точку. На вашем несовершенном языке таких, как я, когда-то называли демонами. Дурацкое слово. Но за неимением лучшего сойдет. А если точнее, то я верный слуга темного принца, посланный им всемерно помогать тебе в этой маленькой войне». Воитель чувствовал внутри себя гнев к этому грязному существу, растущий с каждым хамским словом, срывающимся с губы Лжефулгрима. Он завладел телом его брата, судьба галактики висит на волоске, а эта тварь говорит о маленькой войне. Лжефулгрим тем временем начал расхаживать по комнате, внимательно, словно в первый раз оглядывая каждый уголок. «Телесная оболочка, которую ты видишь, полностью принадлежит мне, и, надо сказать, ощущение от нее вполне усладительное. Чувства, которые испытываешь, будучи обреженным плоть, совершенно уникальны. Хотя, конечно, со временем я внесу в это тело кое-какие изменения. Мурашки пробежали по коже Хоруса при этих невозможных словах. «А что же с моим братом? Где он?» «Не бойся!» — хихикнуло творение Варпа. «У нас с ним долгая любовная история. Фулгрим? Я к нему привык и вовсе не желаю причинять нашему милому Фениксу излишний вред. Много месяцев я служил ему вместо голоса разума, надежный советник во мраке бессонных ночей». Успокаивал его, уговаривал, немножко дурачил. Как же без этого? Ну и направлял его путь. Воитель, с гримасой соотвращения на лице, смотрел, как демон, говоря эти слова, трется всем телом о стены бункера, закрыв глаза и наслаждаясь тончайшими неровностями шероховатой структуры камня. Направлял его путь, переспросил он. О да! Я заставил Фулгрима поверить, что все твои действия совершенно верны и разумны. Конечно, он сопротивлялся, но я могу быть крайне настойчивым. «Значит, ты заставил брата присоединиться ко мне?» «Конечно», — ухмыльнулся демон. «О, я вижу, ты расстроен. Неужели считал себя таким красноречивым оратором? Благодари меня за то, что я заволок пеленоил сжиг глаза фулгрима и присоединил свою силу убеждения к твоей. Если бы не я, то он немедленно бы помчался к императору с воплями ужаса и наябеничил бы о твоем предательстве». «Намекаешь, что я тебе задолжал, не так ли?» — надменно спросил воитель. «В общем-то, нет. Я и так не в проигрыше», — погладил демон новое тело. Фулгрим оказался слишком слаб, чтобы исполнить предначертанное. Это ведь я помог ему нанести Манусу смертельный удар. Просто дал Фениксу немножко уверенности в себе. Ха-ха. И все же, где он сейчас? Я уже сказал тебе, Хорус. Окрысился демон. Фулгрим не вынес тяжести того, что сотворил, и умолял меня забрать его жизнь. Но я не мог поступить столь прозаично. Я дал ему вечный покой, хотя, думаю, вряд ли он пожелал именно этого. Так Фулгрим мертв, не выдержал воитель. «Проклятие, ответь мне!» «О нет!» — улыбнулся его собеседник, постукивая по виску длинным пальцем с острым ногтем. «Он здесь, внутри меня, видит и слышит все происходящее. Хотя не знаю, доволен ли он тем, что оказался загнанным в самый дальний уголок своей души». «Ты уже завладел его плотью!» — прорычал Хорус, делая угрожающий жест в сторону демона Фулгрима. «Тогда и же ему просто умереть!» — тварь изящно покачала головой. «Нет, Хорус, не думаю!» Его нескончаемые крики ужаса даруют мне наслаждение, а наши редкие разговоры столь прекрасны, что я не желаю терять такого замечательного собеседника». Воитель не чувствовал ничего, кроме отвращения к случившемуся и жалости к брату, но заставил себя взглянуть на произошедшее с точки зрения логики. Как бы то ни было, этот демон поклялся ему в верности. Несомненно, он – могущественное создание, и раз уж фулгрим для галактики все равно, что мертв, от создания варпа теперь зависит верность детей Императора. «Да будет так!» угрюмо ответил, наконец, Хорус. «Но храни в тайне то, что сейчас открыл мне, или, клянусь, я уничтожу тебя!» «Как будет угодно, могучий Хорус!» Отдал невероятно показной поклон демон. «Я все равно не собирался кричать о своей сути на всех углах. Пусть это будет нашим маленьким секретом!» Хорус молча кивнул, поклявшись самому себе, как можно скорее вызволить брата. Никто не заслуживал столь ужасной судьбы оказаться пленником в собственном теле. Но насколько могущественным должен быть тот кто сумеет сокрушить демона.